Оружием перед мордой гончей Пес отреагировал, как вполне живая собака Лязгнул зубами, пытаясь схватить И покалечить руку глупого противника Но Винсент успел В сомкнутой пасти оказался Лишь кусок арматуры Человек тут же крутанул пруд Упирая одним концом его в пол А другой потянул вверх в сторону Навалившись обеими руками Пес не смог перекусить железку Иронично, Толщина оказалась ему не по зубам, а Винсент давил и давил все шире, распахивая рычагом пасть железного зверя. Пес пытался помочь себе передними лапами, но это только ухудшило его положение. Едва он оторвал их от пола, задние лапы соскользнули и повисли в воздухе. Охотник с трудом удерживался в неудобном положении. Что, циркач, не нравится? прохрипел Ковальский, полностью раззявив пасть хищника. Погоди, то ли еще будет! Он навалился всей массой, едва удерживая рычаг одной рукой. Ковальский торопливо выхватил из кармана шокер. Собранный где-то в нелегальных мастерских Сити, тот мог выдавать гораздо большую мощность, чем официально разрешенные аналоги. Винсент перевел рычажок на максимальный разряд и длительность, поднатужившись, зажал кнопку и кинул затрещавшее устройство в пасть кибернетического ублюдка. И отпустил пруд. Вместе с сомкнувшимися челюстями пса тряхнуло. Он закачался, глаза, горевшие синим, замерцали, раздался хлопок, завоняло сжженным пластиком. Гончая быстро задергала головой. Ковальский растянулся на полу кабины, уперев руки в противоположную стенку и резко выбросил ноги в голову собаки. Пес, оторвавшись от лифта, тяжелым снарядом полетел вниз. Перевернувшись в воздухе, металлопластиковое тело с размаху ударилось о железный поручень, ограждавший зону подъемника. Хрустнув, охотник переломился и замер навсегда. Черт! Винсент! Это было круто! Мира восхищенно смотрела вниз. Ты его сделал! Ага. Вот только скоро нас догонит его приятель. А второго шокера у меня нет. Тяжело дышал Винсент. На десятом этаже беглецы не рискнули продолжить восхождение по лестнице. Очевидно, что такой подъем только отнял бы силы, а вот преследователю подобная нагрузка была нипочем. Поэтому они побежали по горизонтальному коридору здания. Позади оставались комнаты, залы и широкие помещения. На многих из них еще не было даже дверей, только коробки, высланные армирующей проволокой. Вскоре Винсент запыхался, сердце колотилось как бешеное. «Погоди, дай отдышаться». Он тяжело привалился к высокому штабелю гипсокартона. «Вин, миленький, не время. Охотник нам затылок дышит». «Да, знаю, Мира, знаю. Но я сейчас сдохну от этой беготни. Не мальчик все-таки уже». Ковальский шумно выдохнул и вновь двинулся по коридору. За пустыми прямоугольниками окон сгустившуюся темноту расчертила молния. Через секунду донесся грохот грома. «Будь это живое существо, можно было надеяться его как-нибудь обмануть, запутать, но... Кибера... Что вообще может остановить подобную тварь?» Винсен замолчал, осматривая коридор. Впереди уже была видна очередная лестница, но что дальше... Они не могли бежать бесконечно. Тут взгляд десантника упал на бочкообразный резервуар для битума. Чтобы битум не начал застывать раньше времени, в емкости постоянно поддерживалась определенная температура. Неподалеку лежали мешки с цементным раствором, и тихо гудел автоматический погрузчик... Датчики-трудяги терпеливо дожидались, когда живые существа, наконец, покинут место его работы. «Что? У тебя есть какая-то идея?» перехватил взгляд Ковальски Мира. «Пожалуй, если бы я мог переключить автопогрузчик в ручной режим...» «Дай-ка я посмотрю». Девушка решительно отпихнула Винсента и подбежала к роботу. Легко впорхнув в кабину управления... Мира откинула техническую панель и сосредоточенно начала в ней копаться. Вскоре динамик прожужжал. «Активировано резервное ручное управление. По окончанию работы требуется диагностическая перегрузка». «Что дальше?» – девушка обернулась к Ковальски. «Ну, теперь моя очередь». Десантник залез в освободившуюся кабину и бегло осмотрел средства управления. «Так». «Ага, тут знакомо, здесь тоже понятно, а вот это что?» Винсент подергал рычаги, нажал пару кнопок, и машина послушно сдала назад. Развернув аппарат на месте, Ковальский поднял грузовую вилку и нажал педаль скорости. Словно бивнем мамонта, два ножа вилки погрузчика с гулом воткнулись в бак резервуара, пропоров его обшивку». Винсент крутанул джойстик, и вилка поползла вверх, со скрежетом раздирая бок цистерны. Из недр емкости, как из смертельно раненого зверя, на пол хлынула черная маслянистая субстанция. Ковальский быстро сдал назад, наблюдая, как битум заливал пространство коридора. Пес ворвался в проход, когда беглецы шагнули к лестнице. Кибергончая Стремглав пролетела большую часть пути, но на последних метрах что-то пошло не так. Стальные ноги нехотя замедлились, с усилием отрываясь от цеплявшегося за них пола. Темные смоленистые сгузки быстро твердевшими жгутами оплели конечности зверя, настойчиво прося не спешить остаться и разделить их общество. Зверь мотнул вытянутой башкой, напрягся и совершил еще один рывок. До ковальский киберпес не долетел совсем немного. Когти мелькнули перед лицом Винсента, высекая на стене глубокие борозды. Ковальский отпрянул и оказался зажат в углу. А Кибер с трудом, но дюйм за дюймом высвобождал лапы из плена застывавшие лужи. И тут в бок пса с разгону врезалась вилка погрузчика. Сминая легкую броню зверя, она прошла сквозь его кибернетические потроха и уперлась в стену здания. Погрузчик загудел и опустил добычу в озеро смолы намертво, прижимая бившееся стальное тело к полу. «Да чтоб меня!» — выдохнул Винсент. Из кабины, стараясь не коснуться битума, выпругнула мира, сдувая лешую в глаза челку. «Так как, Вин? Можешь идти?» «Да, наверное. И...» э... «Спасибо тебе!» «В расчете!» Пройдя по лестнице, они выбрались на открытую площадку. Дождь лил стеной, загнав всех роботов-рабочих в укрытие. Сквозь потоки воды пробивались лишь вспышки молний, багрянец аварийных фонарей и едва видимое свечение ночного сити. «Это нам на руку!» – стараясь перекричать рев дождя, сообщила Мира – Они не смогут использовать флайкары и коптеры. Да, но скоро сюда поднимется охрана. Внизу разворошенный муравейник. А с ними и бойцы корпоратов. Уверен, что все лестницы уже заблокированы. Обойдемся без лестниц. Есть одна идея, но довольно рисковая. Хм, рисковее, чем все то, что мы уже пережили. Удиви меня. И все-таки внучки профессора Шмидта удалось поразить воображение Ковальски. Отсюда, с высоты десятого этажа, вниз уходил рукав для сброса строительного мусора. Собранная из секций пластиковая горка, конец которой терялся где-то в темноте площадки, изгиб был довольно крутым, рукав поддерживался стальными тросами, крепившимся к балкам фасада. Очевидно, что вес спускаемых отходов был значительным, «Но мог ли рукав выдержать взрослого человека?» «Знаешь, мне это кажется дурной затеей». «А у тебя есть мысли получше? Ливень не будет идти вечно, и каждая минута бездействия — это еще...»